«Поужинаем? Только мы? Вдвоем? Вопрос прозвучал на редкость глупо. Надо было просто утвердительно кивнуть, неопределенно пожать плечами, все что угодно, только не этот дурацкий вопрос. Дэвид улыбнулся. «Ты можешь пригласить всех друзей и знакомых? Само собой». В лобби госпиталя никого, кроме охранника. Конференция закончена. Махаммед куда-то исчез. Эндрюн Гуэн остался в конференц-зале и вел с кем-то бесконечный разговор, где каждая третья фраза заканчивалась так. «Да, разумеется, да, но...» Дэвид придержал двери и пропустил ее к выходу. Жест, позаимствованный из правил этикета прошлого столетия. Двери в госпитале открывались автоматически и не делали даже попытки закрыться, пока не пройдут все желающие. Водитель такси отложил газету. Дэвид помахал ему рукой. «Читай, парень, мы никуда не едем». Он, оказывается, остановился в старинном отеле у реки, совсем рядом. «Когда-то здесь была тюрьма». Сообщил и смутился. «Ты знаешь, конечно». «Конечно». Бостон — единственный город в мире, который она знала как свои пять пальцев. «Ты здесь выросла?» Нет, в Кейпкот. О, маленький домик. Он взял ее за талию и отвел чуть в сторону. Мимо принеслась машина скорой помощи с включенной оглушительной сиреной. Излишняя галантность. Они и так шли по тротуару, никакой опасности не подвергались. У входа в метро великолепно играл на саксофоне парень с усами под Сальвадора Дали. Верхние ноты сказочной чистоты. И звук замечательный, чуть сиплый, теплый, как дыхание. Дэвид так и не убрал руку с ее талии. Они прошли в гостиничный ресторан, декорированный под старину. В полуподвале стены из неоштукатуренного красного кирпича, лампы на стенах винтовой лестницы притворяются газовыми фонарями двухсотлетней давности. В ресторане почти никого. Они сели за столик в углу, И официант тут же принес кувшин воды с лимоном и позвякивающими кубиками льда. И графин с очень темным, почти непрозрачным вином. «А я вырос в Бруклине», — сообщил Дэвид. «И каждое лето ездил в скаутский лагерь в Миннесоте. Там такие комары. У меня до сих пор ужасные шрамы по всему телу». Селия засмеялась. «Покажи хоть один». «Как твой папа». «Замечательно». «Хорошо», — быстро поправилась она и постучала согнутым пальцем по деревянной столешнице. «Эй, в самом деле?» — Тед звонил утром. Он у Джима в саду. Потянет летом на малинку или клубничку, а она тут как тут. По голосу слышно улыбается и подтвердил улыбку двумя десятками смайликов. Должно быть, нажал кнопку и не сразу отпустил. А может, от хорошего настроения. Пока еще только апрель, но лето уже, как говорят, за углом. Наверное, именно поэтому усталость, донимавшая отца в последний год, как рукой сняла. Съездил, привез несколько канистр бензина, заправил газонокосилки, сколотил из реек новые шпалеры. Все последние дни отец весел, как скрипач на деревенской свадьбе. Он по-прежнему живет в Кейп-Кот? кивнула и добавила. Он садовник. «Здорово. Три газонокосилки, ножницы, секаторы. Старый пикап. Я обожала ездить в кузове. Вот и все имущество». Она перечислила все это, пристально глядя на Дэвида. Не скучно ли ему слушать? Но, слава богу, ошиблась. В глазах настоящий интерес. «А твоя мама?» Сели не хотела спускаться в рассказы о своей семье, и ее спас официант. Пришел, долить вина в бокалы. За окном постепенно темнело. Освещение подобрано так, чтобы не замечать времени суток. Она все время поглядывала на Дэвида. Большие крепкие руки, светло-голубая сорочка тонкого шелковистого хлопка, наверняка не из дешевых. А он смотрит на нее не отрываясь, будто ему нет дела до всего остального на свете. Только сейчас Сели обратила внимание на короткие волосы Дэвида. «Ты постригся?» Он смущенно улыбнулся. «Зря?» «Ничего подобного. Тебе идет. «Доктор Янсен», — начал было Дэвид, но оборвал себя на полусловие. Взял телефон, встал и протянул ей руку. Они не расставались с самого утра, а сейчас уже на улице совсем темно, Сколько часов они провели вместе? Селия попыталась было сказать, что ей пора, но ничего не вышло. «Ты должна полюбоваться видом». «Полюбоваться видом». Уж чего-чего бостонских видов ей хватало по горло. Селия купила квартирку в Бэкхен-Хилл, когда ей было 22. Каждый год смотрела фейерверк 4 ноября. Помнит... Комендантский час после теракта на бостонском марафоне и вымершие улицы в первые месяцы пандемии. Ничего этого она не сказала, просто последовала за ним. Они пересекли лобби, вошли в лифт с позолоченной дверью, а Дэвид так и не отпускал её руку. Скоростной лифт поднялся на пятнадцатый этаж за несколько секунд. Селе внезапно решила отказаться, но они вошли в номер. И слова замерли на губах. Вид из окна был и в самом деле ошеломляющий. Полная, очень яркая восковая луна и живая лунная дорожка на воде. «Я же говорил», — торжествующе сказал Дэвид, положив руку на ее бедро и повернул к себе. Селия закрыла глаза и подняла голову. Тёплые и влажные губы. У нее закружилась голова. Она никогда ничего подобного не испытывала. Кто бы мог подумать? Обычный поцелуй, и ноги подгибаются.